Глава 6. Незваные гости. Пятый принц был, по общепризнанному во дворце мнению, самым красивым из всех драконов. Мне, честно говоря, не очень была понятна эта логика, так как он вообще не походил на своего отца, перед которым все трепетали. Высокий, с очень светлыми небесно-голубыми глазами и всегда презрительной улыбкой на идеальном лице. Длинные белоснежные волосы небрежно, а значит очень тщательно, уложены в такую прическу, что сердце замирало не только у дам. По слухам, он даже в образе дракона был невероятно хорош. Изящный, серебристый, с нефритовыми чешуйками. У него было особое неродовое имя — Белый дракон. В человеческом виде пятый принц всегда выглядел утонченно. Самые оригинальные наряды, необычные цвета, редкие ткани и прочие материалы торговцы из разных стран преподносили ему. Вкус юного дарования, по драконьим меркам юного, по-человеческим он мне в отцы годился, считался безупречным. И если он делал кому-то из дам, супругам, наложницам, иногда служанкам комплимент, то счастливица немедленно возвышалась в глазах других. Вот она, сила чужого мнения. И все это великолепие, которое меня раньше даже в упор не замечало, пришло в гости, и, судя по всему, с официальным визитом. Принц прошелся по песчаным дорожкам моего сада, презрительно сморщил нос при виде входа в мой домик. Так, будто оттуда пахло испражнениями, а такие утонченные драконы даже не знают, что это такое. Печальным взором осмотрел мой побитый сад в этом с ним можно было бы согласиться, но не хотелось. И мановением руки, создав себе кресло с шелковыми подушками, изящно устроился на нем. Взгляд, которым он одарил меня, должен был уничтожить на месте. Проще говоря, я обязана сгореть от собственного несовершенства. Но я как-то выжила. Просто взглядами, даже презрительными, меня не проймешь. «Вы...» «Младшая пятая супруга нашего повелителя», — начал принц, и это был не вопрос, а скорее констатация факта. Будто не верил, что вот она я и все же супруга его блистательного отца. «А вы — пятый принц Тан Шинь, белый дракон, единственный и неповторимый. Не осталось в долгу я». Принц, как и любой чересчур самонадеянный мужчина, иронии в моем приветствии не заметил и лишь царственно кивнув в подтверждение, Молда, это я. «Большая честь увидеть вас в своем дворце», — польстила я моему домику. «Чему же я обязана такой чести?» «Мой отец просил сопровождать вас». «Куда же?» «Вы собирались в свой родной город, где-то на окраине». Принц Тан нахмурил свои изящные брови. «На окраине нашей великой державы». «Да, явно с географией у него плохо. А может, это такой очень тонкий намек на дыру, из которой я приехала?» «Слишком великая честь для меня, ваше высочество». «Я так считаю», — ответил принц, ничуть не смущаясь. «И, честно говоря, я совсем не понимаю» что отец так внезапно вас нашел. Судя по всему, тонкие намеки закончились и пошли просто грубые. В этот момент из-за дома вышла морская принцесса. Сегодня она решила помочь мне привести сад в порядок, и хотя ее успехи в этом деле были невелики, я была благодарна. Несмотря на подчеркнутую скромную одежду, Килан была красива. Высокая, статная, она шла с такой грацией, что невозможно было взгляд оторвать. Даже по-простому собранные в длинную косу волосы блестели, как черное золото. Презрительная усмешка тронула губы принца. — А, теперь понимаю, что он в вас нашел. Не понять этот намек было невозможно. — Боюсь, вам не повезло, принц. Моя служанка Килан не поедет со мной, останется дома, по хозяйству. Принц с отвращением посмотрел на меня. Они слишком ли вы дерзки, младшая супруга?» «Что вы, ваше высочество, я со всем уважением!» Последней дерзостью я заслужила от принца, наконец, не презрительный, а пристальный взгляд. «Неужели?» «Что ж...» Он со вздохом поднялся со своего кресла, и оно тут же исчезло. «Придется поучить вас манерам по дороге». Ого, прозвучало как угроза. И зачем я нарывалась? Уже уходите, даже чаю не попьете. У нас есть прекрасные персиковые пирожные. Я была сама любезность. Брови принца поползли вверх, видимо, ему никогда два раза подряд не хамили. А меня продолжало нести, наверное, сказывалось напряжение вчерашнего дня, и радость, что я все еще жива, приняла какие-то изощренные формы. «Скажу по секрету. Их сама морская принцесса готовила. Я, знаете ли, плоха в кулинарии». Белый дракон развернулся ко мне лицом. «Я запомню сегодняшнюю встречу госпожа младшая пятая супруга. На вас я посмотрел, выводы сделал». Принц развернулся и вышел за ворота. «Есть подозрение, что поездка в родной город станет для меня незабываемой». Слишком много нежелательного внимания драконов я стала привлекать последнее время. А к обеду произошло то, чего мы так ждали. К нам нагрянули любопытные разведчики. В смысле, пришла третья младшая супруга госпожа Динва, сладкоголосая Гурия. Как я уже говорила, мы с ней дружны. Конечно, не настолько, чтобы она меня не устранила ради благосклонности супруга, но повода до сих пор не было, и мы вполне прилично с ней общались. Я искренне восхищалась ее певческим талантом. Она благосклонно принимала мое почитание. «А далее, как я рада тебя видеть, дорогая!» — вскричала прекрасная черноволосая дева и так широко распахнула свои лучистые томные очи, что у меня не осталось сомнений. Она тоже вчера поцелала ко мне наемников, Возможно, даже призрачных сущностей. «Динва!» Как ты чудесно выглядишь, хорошеешь с каждым днем. «Ты тоже». Гурия присмотрелась ко мне. «Неплохо выглядишь». «Ах, ты так добра!» «Но ты слышала?» Я сделала загадочную паузу, чем вызвала интерес, и Динва даже нагнулась ко мне поближе. «Я... умираю?» «Как?» «Я смертная, ты же знаешь. Во мне нет ни капли чародейской крови. Старость уже настигла меня». «Неужели?» — Четкое сомнение плескалось в прекрасных томных глазах Гурии. «Даже повелитель из жалости снизошёл ко мне. Вчера он лично прибыл в мой скромный дом и одарил подарками». «Из жалости?» «Конечно! Как же иначе?» «Великое сердце у нашего супруга и господина. Узнав, что я старею и умираю, он был так щедр. Зачем бы еще он навестил меня? Разве что...» «Что?» Динова жадно наклонилась ко мне еще ближе. Ее черные локоны смешались с моими. «У меня же новая служанка!» Я сделала большие глаза. «Ах, да!» Видно было, что мыслительный процесс у третьей супруги наконец заработал по полной. И выводы, которым я ее подтолкнула, были очевидны. Мужской интерес вызвала плененная принцесса, а поводом явиться к пятой супруге стали жалость и щедрость. Да простит меня Килан, но так я буду в большей безопасности. Прекрасная Гурия разнесет новость по остальным, а значит, есть шанс, что они не пришлют новых убийц. Хранитель-дракончик, конечно, молодец, но не будет лишним обеспечить себе еще безопасность и в умах моих преследовательниц. Пусть знают, что я им не конкурентка. В этом есть смысл, дорогая. Я так сочувствую тебе. Жаль, что скоро ты нас покинешь. Динва, уверившись в моем старении, сразу отодвинулась от меня, и было заметно, что ей ничуть не жаль. Напротив, третья младшая супруга явно стала спокойнее себя чувствовать. Но все же тень неприятной мысли промелькнула на нежном лице. — А вчера я слышала, что другие супруги послали к тебе своих людей? Прямо спросить, а что случилось с убийцами, которых мы к тебе подослали, Было явно неудобно. «Людей?» — я сделала удивленное лицо. Я никого не видела, так устала за день, что моментально уснула. Если кто и приходил, я не слышала. Здоровье, как ты понимаешь, уже не то. Не слышала? Я смотрела на подругу удивленными и невинными глазами. И ей пришлось мне поверить. С другой стороны, пустить слух, что я не такая уж легкая добыча, было приятно. Пусть остается интрига, что меня кто-то или что-то защищает. Получив ответы на свои вопросы, прекрасная Гурия удалилась. Однако не все супруги были так доверчивы. Обед еще не успел закончиться, а меня вызвали к старшей четвёртой госпоже Карибе. И тут я испугалась. Ко мне столь знатная чародейка впервые проявила интерес, и у нее, в отличие от остальных, могло быть еще больше вопросов, ведь это и ее сына приставили сопровождать меня в родной город. Только бы дожить. И я взяла с собой хранителя. Дворец белой госпожи впечатлял. начнем с того, что тут располагалось множество садов. Сад золотых пионов, сад небесного вдохновения, сад совершенства. И я назвала только те, что мы проехали в Полонкине по пути ко входу в главный дом госпожи. Как вы, наверное, поняли, в этих прекрасных садах были еще дворцы. Описывать цветы, фонтаны, скульптуры, беседки не хватит никаких слов, поэтому не буду об этом. Четвертая госпожа встретила меня в укромном зале. Это помещение предназначалось для бесед наедине с гостем. Наедине — это, конечно, по мнению самой супруги, ведь слуги и рабыни не считаются тут за людей. Сама Кариба Прекрасная выглядела едва ли не младше собственного сына. Изящная холодная блондинка смотрела на меня ледяным взглядом голубых глаз. Я опустила голову и поклонилась. «Поднимите голову!» Спокойный голос прозвучал у меня прямо в голове. Красивые губы даже не пошевелились. Едва я взглянула в ее холодные глаза, как мой разум захватили.